Глава 7 Наполеон в хорошем настроении. Хотя император был болен, ему было трудно держаться в седле, но никогда еще он не был в таком прекрасном расположении духа. С утра этот непроницаемый человек улыбался. 18 июня 1815 года эта глубокая душа с мраморной оболочкой необъяснимо сияла. Человек, который был сумрачным под аустерлицем, был весел при Ватерлоу. У величайших избранников часто бывают такие непонятные явления. «Смеется Цезарь, Помпей заплачет», — говорили воины легиона молниеносный. Помпею на этот раз не суждено было плакать, но, несомненно, то, что Цезарь смеялся. Еще накануне, в час ночи, следуя верхом во время грозы с дождем, вместе с Бертраном холмы, соседние с Рассомом, радуясь при виде длинной линии английских огней, освещающих весь горизонт от Фришмона до Брен-Лалё, ему казалось, что Рок, которому он назначил свидание под Ватерлоу, повиновался ему. Он остановил лошадь, оставался несколько минут неподвижным, смотрел на молнии и прислушивался к грому. Окружающие слышали, как этот фаталист кинул во мрак таинственные слова «Мы с тобой согласны». Наполеон ошибался. Они уже не были согласны. Он не спал ни минуты, вся ночь была для него сплошной радостью. Он прошел мимо линий полевого караула, останавливаясь тут и там поговорить с часовыми. В половине третьего, близ Гугамонского леса, он услышал шаги движущейся колонны. Был момент, когда он думал, что это отступление Веллингтона. «Это английский арьергард тронулся с места и убирается», — сказал он. «Я возьму в плен те шесть тысяч англичан, которые только что высадились в Остенде». Он говорил радостно, к нему вернулось его увлечение времен высадки 1 марта, когда он показывал великому маршалу энтузиаста крестьянина у Жуанского залива, восклицая: "На Убертран, вот уже и подкрепление". В ночь с 17 на 18 он подшучивал над Веллингтоном: "Этого маленького англичанина надо проучить", говорил Наполеон. Дождь усилился, гром гремел в то время, когда говорил император. В половине четвертого утра он простился с одной из своих иллюзий. Офицеры, посланные на рекогносцировку, доложили ему, что неприятель не двигается с места. Никто не шелохнулся, бивуачные огни не потухли, английская армия спала. На земле царствовало глубокое безмолвие, только в небе гремел гром. В четыре часа разведчики привели к нему крестьянина. Он служил проводником бригаде английской кавалерии. Вероятно, бригаде... Вивиена, отправившийся занять позицию в селении Оэн, на самый край левого крыла. В пять часов два бельгийских дезертира донесли ему, что они только что покинули свои полки и что английская армия ждет битвы. «Тем лучше», — воскликнул Наполеон, — «я предпочитаю смять их, нежели прогнать назад». Утром на склоне, образующем поворот дороги Планшенуа, он сошел с лошади среди грязи, Велел принести себе из рассомской фермы кухонный стол и простой стул. Уселся, подослав под ноги связку соломы вместо ковра и разложил на столе карту поля сражения, заметив сульту. Славная шахматная доска. Вследствие проливного дождя, ночью обозы с провиантом, завязшие в размокших дорогах, могли прибыть не раньше утра. Солдаты не спали, вымокли, проголодались. Это не мешало Наполеону весело крикнуть Нею. «У нас девяносто шансов из ста». В восемь часов императору подали завтрак. Он пригласил нескольких генералов. За завтраком рассказывали, что Веллингтон третьего дня был на балу в Брюсселе у герцогини Ричмондской, и Сульт, этот суровый воин с лицом архиепископа, заметил «Сегодня у нас бал». Император подсмеивался над Неем, который говорил «Веллингтон не будет настолько прост, чтобы ожидать ваше величество». Впрочем, у Наполеона была уж такая манера. Он охотно шутил, говорит о нем «флери де шабулон. Сущность его нрава и гривость, говорит Гурго. Он был неистащим по части шуток, скорее странных, чем остроумных, говорит Бенджамин Констан. Эти шуточки Титана заслуживают того, чтобы на них остановиться. Он прозвал своих гренадеров ворчуны, щипал их за уши, дергал за усы, Император то и дело проделывает над нами разные шутки. Вот что говорил о нем один из гренадеров. Во время таинственного переезда с острова Эльбы во Францию 27 февраля среди моря французский военный Бриг, встретившись с Бригом Неверный, на котором скрывался Наполеон, осведомился, как поживает император. Наполеон, у которого в то время все еще была на шляпе, белая с малиновым кокарда, усеянная пчелами, которое он носил на острове Эльба, смеясь, схватил рупор и отвечал сам «Император здоров!» Кто так шутит, не страшится событий. В продолжении завтрака 18 июня у Наполеона было несколько приступов смеха. После завтрака он сосредоточился на четверть часа, потом два генерала уселись на связке соломы с листами бумаги на коленях, с перьями в руках, и император продиктовал им боевой порядок. В 9 часов, в тот момент, когда французская армия, построенная эшелонами и пришедшая в движение пятью колоннами, развернулась вся, с артиллерией между бригадами, с барабанным боем, сигналами трубачей, могучее, необъятное, ликующее, целое море красок, сабель, штыков на горизонте, император в умилении воскликнул два раза подряд «Великолепно! Великолепно!» От девяти часов до половины одиннадцатого вся армия, почти невероятная вещь, успела занять позиции, расположилась шестью линиями, образуя, по выражению самого императора, фигуру из шести латинских «В». Спустя несколько минут после образования боевого порядка среди глубокого затишья предвестника бури, глядя, как проходили две батареи по 12 орудий, взятые по его приказанию у корпусов Дрое Дерлона, Рейля и Лобо и предназначенные начать сражение, ударив по Монсен-Жан, где сходятся дороги из Невеля и Женапа, император хлопнул Гоксо по плечу со словами «Вот двадцать четыре красивых девушки, генерал!» Уверенный в исходе, он приветствовал улыбкой проходившую мимо него роту саперов первого корпуса, предназначенную им засесть в Монсен-Жане, как только будет взято селение. Это радостное настроение было только однажды нарушено словом надменного сострадания. Увидев, как по левую сторону, в том месте, где теперь возвышается громадная могила, сосредоточивались удивительные серые шотландцы на своих чудных конях, он промолвил «Это жаль». Потом он сел на лошадь, проехал несколько дальше рассом и выбрал для наблюдательного пункта узкий холмик, устланный дерном направо от дороги из Женапа в Брюссель. Это было вторым местом его пребывания во время сражения. Третий пункт в семь часов вечера между Бель-Альянсом и Гессенд был страшен. Это довольно высокий бугор, существующий и поныне. Позади него в углублении равнины была сосредоточена гвардия. Вокруг холма ядра отскакивали рикошетом, ударялись о мостовую шоссе и долетали чуть не до самого императора. Как и в Бриене, над головой его свистели пули и картечь. Почти на том самом месте, где стояла его лошадь, находили впоследствии осколки ядер, старые сабельные клинки, изъеденные ржавчиной. Несколько лет тому назад вырыли гранату, еще заряженную, но у нее была сломана трубка. На этой-то последней стоянке император говорил своему проводнику Лакосту, крестьянину лживому, враждебному, трусливому, которого привязали к гусарскому седлу и который вертелся при каждом залпе, стараясь спрятаться за Наполеона. «Дурак, это стыдно, тебя убьют сзади». Пишущий эти строки сам нашел в рыхлом склоне кургана, ройс в песке, остатки бомбы, заржавевшей за эти 46 лет, и старые железные осколки, ломавшиеся в руках, как ветки бузины. Волнообразная равнина, наклоненная в разные стороны, где происходила битва Наполеона с Веллингтоном, теперь уже вовсе не та, чем она была 18 июня 1815 года. Когда на этом могильном поле сооружали монумент, то уничтожили его природные выпуклости, и избитый с толку историк уже не узнает его. Поле изуродовали с целью прославить. Веллингтон два года спустя, увидев снова Ватерлоу, воскликнул «Мне подменили мое поле сражения». Там, где теперь возвышается громадная земляная пирамида, увенчанная львом, была возвышенность, спускавшаяся к невелю от логим склоном, но круто обрывавшаяся со стороны Женапского шоссе. Высота этой крутизны может до сих пор быть измерена высотой насыпей двух больших могил, окаймляющих дорогу из Женапа в Брюссель. Одна из них – английская могила, другая – немецкая. Французской могилы нет. Для Франции все это поле – обширная гробница. Благодаря тысячам и тысячам повозок земли, использованным для сооружения насыпи в 150 футов высотой и в полмили окружностью, плато Монсен-Жан теперь обратилось в отлогую покатость. В день битвы, в особенности со стороны Гессенд, оно образовывало крутой обрывистый склон. Оно было сильно наклонено, так что английские пушки не видели под собой ферму, лежащую в глубине долины, центр сражения. 18 июня 1815 года дожди вдобавок изрыли эту крутизну, грязь затрудняла еще более подъем. По мере того, как приходилось карабкаться, вязли в или. Вдоль окраины плато проходил рот рва, который издали невозможно было заметить. Что это за ров? Объясним. Брен-Лалё – бельгийская деревушка. Уэн – другая деревушка. Эти селения, скрытые оба в извилиных почвы, соединяются дорогой длиною приблизительно в полторы мили, пересекающей волнообразную равнину. Дорога эта часто спускается и прорезает холмы, как борозда, вследствие чего в некоторых местах она образует рот оврага. В 1815 году, как и сейчас, эта дорога перерезала окраину плато мон сен жан между Женапским и Невельским шоссе. Только в настоящее время она уже на одном уровне с равниной, а тогда она шла впадиной Всю землю по обе стороны ее взяли на сооружение монумента Кургана. Эта дорога была настоящей траншеей почти на всем своем протяжении, траншеей, углубленной в некоторых местах почти на 12 футов. Ее слишком крутые склоны обваливались тут и там, в особенности зимой, во время проливных дождей. Нередко бывали там несчастные случаи. Дорога была так узка близ Брен-Лалё, что один прохожий был раздавлен в этом месте повозкой, как свидетельствует каменный крест, на котором вырезаны имя покойного «Господин Дебри, брюссельский купец», и день несчастного случая, февраль 1637 года. Дорога вдавливалась так глубоко на плато Мон сен жан что один крестьянин, Матьё Никес, был раздавлен обвалом в 1783 году, как свидетельствует другой каменный крест, верхушка которого погибла, но опрокинутый пьедестал все еще виднеется на склоне из дерна по левую сторону шоссе между Гессент и мон В день боя эта дорога, неожиданно образующая впадину на окраине плато мон этот овраг на вершине крутизны, скрытый в земле, был невидим издали и, следовательно, страшно опасен.